Глава 13. душевное откровение Острых конфликтных ситуаций на протяжении дальнейшего нашего перемещения больше не возникало. Крокус промокнул рукавом ветровки свой разбитый нос, насупился и, как я поняла, затаил нешуточную обиду на коренастого братка. «Что касается меня...» то я в этой непростой ситуации пыталась проанализировать случившееся. Неприятель не дал нам с Бекешиным добраться до Монреаля. Отсюда я делала резонный вывод, что если нападавшие знали о том, куда мы направляемся, то точно не имели ни малейшего представления для чего. Иначе они осуществили бы нападение на обратном пути, когда бумаги Дрозда были бы уже у нас. Или это обычные вольные стрелки? Но тогда откуда такая детальная подготовка операции? Откуда им известен номер моего мобильного телефона? Основываясь на последнем вопросе, я больше склонялась к мысли, что к произошедшему приложил свою руку Бурашников. Однако расположившиеся на передних сидениях братки были мне абсолютно незнакомы. В итоге всех этих умозаключений я не сумела прийти ни к какому конкретному результату и справедливо решила, что ситуация просто обязана будет проясниться сама собой, едва мы достигнем нашего конечного пункта следования. То, что нас к рокусам не пристрелили сразу в том злополучном переулке, означало только одно – разговаривающий со мной по телефону незнакомец уповал на личную встречу. Девятка, затратив небольшое количество времени на преодоление загородного участка трассы, свернула в посадке и вскоре остановилась возле небольшого ветхого домика. Внешне представшее нашим взором строение напоминало избушку лесника или что-то в этом роде, выглядело более чем пустынным и даже каким-то зловещим. Обычно с таких пейзажей начинаются многие голливудские фильмы ужасов. Я осторожно повернула голову назад. За нашей девяткой все так же неотступно следовала Ауди, в салоне которой находилась вторая парочка неприятелей. Зеленоглазый браток с перебитым носом остановился в двух шагах от лесной избушки и заглушил мотор автомобиля. После этого Хмуро переглянулся с коренастым напарником. Последний коротко кивнул. Мы с Крокусом не торопили события. Оба конвоера повернулись к нам одновременно. Один чужный ствол ткнулся мне в лицо, второй Бекешину. — На выход, голубки! — прохрипел коренастый. — За голубков тоже ответишь! — с неприкрытой ненавистью бросил Андрей. Но из салона девятки все-таки выбрался. Я последовала за клиентом. Пассажиры «Ауди» уже топтались на свежем воздухе. Каждый из них держал в руке по стволу автоматического пистолета. Никто не соизволил нам с Андреем объяснить, куда именно мы прибыли и, главное, с какой целью. Не дожидаясь дополнительной команды, я подхватила «Крокуса» под руку и сошагала к лесному домику. Ребятки, как привязанные, двинулись следом но соизволили проводить настолько до входа. Едва мы переступили порог, дверь за нашими спинами захлопнулась, и, обернувшись через плечо, я убедилась в том, что братки оставили своих пленников в гордом одиночестве. Я отпустила Бекешина. «Что за дела такие?» Андрей осторожно потрогал ушибленный нос и мягко опустился на трехногий табурет возле порога. «Нафига нас привезли сюда?» «Пытать будут!» – небрежно бросила я. «Думаешь?» – выразил Андрей свое сомнение. «А чего узнать хотят?» Я не ответила на вопрос. не спеша обошла единственную в доме комнату, осматриваясь по сторонам, и замерла возле забранного ставнями окошка. Увиденное не произвело впечатления, кроме старой зашарпанной тахты, Доживавшись свои последние деньки и двух табуретов, в комнате не обнаружилось никаких других предметов мебели. Зато мой взгляд остановился на крышке люка, вмонтированный в дощатый пол прямо по центру. Я приблизилась к данному объекту и, присев на корточки, потянула на себя металлическое кольцо. Крышка не поддалась. Странно, что никаких замков или задвижек на ней не было чего ты там ищешь окликнул меня бекешин выход коротко ответила я и тут мой взгляд зафиксировал рядом с люком какие-то бурые пятна я практически не сомневалась в их происхождении но на всякий случай коснулась одного из пятен пальцем а затем поднесла руку к носу это была кровь причем достаточно свежая я слегка поморщилась и вытерла руку о штанину. «Что?» Крокус отлепил мягкое место от табурета и, приблизившись, склонился. «Сдается мне, Крокус, мы не первые, кого привозят сюда в гости. Здесь уже были пленники и, возможно, не дали, как сегодня ночью. Их убили?» В голосе Андрея не было удивления. «Скорее всего...» Я поднялась на ноги и снова переместилась к окну. Сквозь щель между ставнями прекрасно просматривались лиственные деревья, за полуголыми ветками которых я заметила и небольшую речушку. Далее также шли лесные массивы. Если бежать в этом направлении, то мы вряд ли достаточно быстро сможем оказаться в каком-нибудь из населенных пунктов. Да нам и не дадут далеко уйти четверо головорезов с оружием, расположившихся по периметру дома. Но в данный момент побег не входил в мои планы. Для начала я ставила перед собой цель выяснить мотивы наших похитителей. Мне не терпелось установить таинственную личность, стоящую за всей этой акцией. «Если мне суждено умереть сегодня, то, клянусь, ублюдка, расквасившего мне нос в машине, я заберу с собой», – заносчиво произнес Андрей. «Забудь об этом, Крокус» осадила я его. Никаких мыслей о смерти. Что за пессимистический настрой? Мы выберемся отсюда. Ты говоришь, как героиня какого-нибудь дешевого боевика, усмехнулся Бекешин. Его слова слегка обидели меня. Я от души пыталась поддержать Андрея, а он даже не оценил столь благородного и возвышенного порыва. «В момент отчаяния, Крокус, мы все говорим, как герои дешевых боевиков!» – раздался голос от самого порога, и мы с Андреем быстро развернулись к двери. «Это, как правило, происходит на подсознательном уровне и чаще всего проявляется именно у женщин». На пороге стоял Фартовый. «Вынуждена признать, я не слышала, как он отворил дверь и вошел». Тем временем Фартовый придвинул к себе табурет, на котором всего пару минут назад восседал Крокус, и расположился на нем с самодовольным видом. Позади именитого вора в законе замерли наши старые знакомые из девятки. портовый открыто улыбнулся. Крокус ринулся было в атаку, а мне снова пришлось физически удерживать его боевые порывы. «Однако ты злой человек, Крокус!» поставил ему диагноз авторитет или слишком дурной. Я больше склоняюсь ко второму. Не ударь тебе, моча в голову на встрече с вараном. Всего этого можно было бы избежать. Скажи мне, зачем? Что зачем? Ощетинился Бекешин. Зачем ты встал в позу, Андрей? Интонации его голоса подсказали мне, что именно Фартовый недавно беседовал со мной по телефону. «Видит Бог, я не хотел тебя убивать. Мне нужна была только жизнь Дрозда. Я понимаю, что в результате той подстроенной ментовской облавы ты тоже пострадал. Пять лет, проведенные на зоне, никому не идут на пользу. Но, клянусь, я готов был искупить перед тобой эту вину. Мы могли бы поладить, Крокус. Я метил тебя в бригадиры, но ты захотел войны». Тяжело вздохнул Фартовый. «Признаюсь честно, поначалу я принял ошибочное решение. Я думал, дрозд успел что-то рассказать тебе перед смертью. И ты задался целью погубить меня, как это хотел проделать он. Но потом я удивился еще больше. Ты поставил собственную жизнь на кон только для того, чтобы поквитаться за мертвого легавого. Он был моим другом» ответил Андрей, но я не заметила в его голосе особой уверенности на этот счет. «Брось!» – поморщился Фартовый. «Только не надо этой театральщины!» Я посчитала, что пришло время и мне присоединиться к беседе. «Почему нас не убили?» Этот вопрос меня действительно волновал. Вор в законе перевел на меня насмешливый взгляд и слегка наклонился вперед вы торопитесь женя ничуть просто любопытно знаете ли скажите спасибо графу раздвинул он губы в улыбке на последнем сходе вчера в атланте он намекнул о бумагах покойного дрозда я знал что таковые существуют но пятилетние поиски ни к чему не привели однако вчера до меня дошло вам в отличие от меня Неизвестно, но вы наверняка знаете, где их искать. С чего такая уверенность, Фартовый? Крокус извлек из кармана сигареты и закурил. К нему вернулся его прежний опломб. Я невольно усмехнулась. Сообразительный мне все-таки достался клиент. Надо будет при случае поблагодарить графа. Андрей с ходу врубился в ситуацию. Последние слова именитого законника подтвердили, что обстоятельства в данном случае работают на нас. Портовый нуждался в бекешине. «Это неуверенность!» В глазах авторитета отразилось сомнение. «Это предположение! Так вы знаете или нет?» В комнате на мгновение воцарилась гробовая тишина. Здоровенный браток с перебитым носом непроизвольно кашлянул, и вор нервно обернулся в его сторону. Предположим нам известно это место, ехидно вымолвил Андрей. А что ты можешь предложить взамен Фартовый?» Возникшая тема навязываемой сделки пришлась к криминальному авторитету вовсе не по душе. Узкие редкие брови над маленькими глазами недовольно сошлись к переносице, а в глазах, как мне показалось, метнулась гневная искорка. Я машинально сгруппировалась Готовясь к прыжку на двух подручных законника, их оружие все еще беспечно находилось за брючными ремнями. Достаточно будет стремительной и результативной атаки на этих самонадеянных кретинов, чтобы перевес сил в комнате поменялся. Я только ждала отмашки самого Фартового. Конечно, предназначаться она будет не мне, но позволить ситуации перерасти в критическую я просто не могла. К счастью для всех нас, могущественный и грозный собеседник на трехногом табурете сумел совладать с нахлынувшими на него эмоциями и успешно взять себя в руки. «Я мог бы выбить из тебя признание, Крокус!» – доверительно сообщил моему клиенту Фартовый. «Это тебе ничего не даст!» – рассмеялся Бекешин. «Я могу хоть сейчас назвать тебе местонахождение тайника» где дрост заховал свои писульки, но мой напарник позаботился о том, чтобы никто ничего не смог взять из тайника без моего прямого участия в этом процессе. В течение некоторого времени Портовый пытался осмыслить услышанное. Он даже наморфил лопат напряжения и растерянно переводил взор с крокуса на меня и обратно. Должный положительный результат его умственной работы так и не был достигнут. Вор в законе ослабил тугой узел галстука на шее и наклонился вперед. Всмотрелся в лицо Бекешина. «Как это понимать?» – подозрительно прищурился он. Дрозд положил бумаги в банк. «Мы как раз направлялись с Женей туда, чтобы забрать их», – разоткровенничался Андрей. Я мысленно не одобряла его политики, но вмешиваться в дискуссии посчитала преждевременным. «Ключ от сейфа, где хранятся интересующие тебя документы, выдается только при наличии паспорта на имя Андрея Бекешина, то есть мое. Естественно, с паспортом должен быть и его обладатель». «Что за банк?» – спросил Фартовый. Вот тут я уже не могла допустить полного признания моего клиента. Я понятия не имела, какие связи у нашего оппонента и насколько он могущественен. Посвящать его во все перипетии этого дела, оставляя без внимания вышеоговоренный аспект, точно не стоило. Я отстранила Крокуса в сторону и смело вышла вперед. «Что то даже взамен фартовый?» «Жизнь!» Веско произнес он. «Я оставлю жизни вам обоим. Сам выступлю перед сходом и скажу, что в свете новых открывшихся событий у меня более нет никаких претензий к крокусу. Устраивает вас такой расклад?» Я не поверила ни единому его слову. Сидящий передо мной человек не вызывал никакого доверия. Но, с другой стороны, нам не стоило вступать с ним в конфронтацию прямо сейчас. Стоит подумать о том, чтобы выиграть время. «Устраивает!» Я повернула голову к Андрею и заметила, как он удивленно вскинул брови вверх. Я быстро моргнула левым глазом, и Фартовый не заметил этого сигнала. Зато его прекрасно понял и верно истолковал сам Викешин. Другого мне и не требовалось. ворф в радостно осклабился. Вот уж счастье человеку привалило. Наверняка решил, что ему удалось малой кровью урегулировать насущную проблему. Ну и славненько! Фартовый звонко хлопнул в ладоши и поднялся на ноги. Раз мы обо всем договорились, я, с вашего позволения, возвращаюсь в гостиницу. Что касается вас, ребята, то вы с моими людьми? Он кивнул на молчаливых бородков в дверном проеме. «Отправитесь в тот самый банк и заберете бумаги. Отдадите их бультерьеру и можете проваливать на все четыре стороны. Вопросы есть?» Я молча разглядывала боевиков фартового и пыталась определить для себя лично, кому же из этой парочки больше подходит кличка бультерьер. «Ах да, самое главное, ребята!» – обернулся уже от самого порога фартовый. «Не стоит знакомиться с содержимым записей Дрозда. В этом случае я не смогу выполнить собственных обязательств перед вами. Чисто дружеский совет. Лады?» «Лады!» – лучезарно улыбнулся Бекешин. Вор в законе уже шагнул за пределы комнатки, но на этот раз его остановила я. «Откуда у тебя номер моего телефона?» «Кто знает?» «Удастся ли нам еще когда-либо свидеться с этим человеком? А неудовлетворенное любопытство будет терзать мое сознание до гробовой доски». портовый поскреб пальцами чисто выбритый подбородок, а глаза его лукаво прищурились. Пару секунд он размышлял, «Стоит ли открывать передо мной данную козырную карту?» В итоге он все же решился на столь геройский поступок. «Кушак!» Своим ответом столичный авторитет только подтвердил мою собственную догадку. «Он, знаешь ли, очень обиделся на тебя, Женя, за то, что произошло у гостиницы «Солнце Востока». На этой почве наши с ним интересы сошлись еще больше. Я даже сумел простить ему гибель Ферзя». «Обязательно поблагодарю его при встрече», – грустно заявила я. Фартовый усмехнулся и вышел из комнаты. Вслед за ним испарились и двое подручных. Ключ в замке повернулся. Я встретилась глазами с Бекешиным. «И что теперь?» – спросил он. «Теперь все?» – дружески хлопнула я клиента по плечу. «Линяем отсюда! Нам уже стали известны ответы на все вопросы. Все, кроме одного крокус. Какого?» Что такого опасного для московского вора в законе находится в записях покойного Дрозда? Но, — я загадочно улыбнулась, глядя в лицо Андрею, — мне кажется, я знаю ответ и на этот вопрос. — В самом деле, — Крокус позволил себе усомниться в моей прозорливости, — а ты припомни, кем был Дрозд и чем он занимался, — подала я клиенту наводящий маячок. «Он был ментом!» – недовольно буркнул Бекешин. «Верно!» Наша с Андреем дискуссия была безжалостно прервана на самом интересном месте. Проводив босса, в лесную сторожку вернулись его громилы. Парень с зелеными, как у кошки, глазами выступил вперед, выудил из-под куртки магнум, демонстративно поводил дулом у нас под носами и ощерил гнилые зубы в улыбке. Прирожденный садист, не иначе. Решила я для себя. Дай ему волю, он бы нас с Андреем на мелкие кусочки изрубил. Я ненавязчиво заслонила кроку со спиной и мысленно оценила обстановку. Перехватить направленный на меня ствол магнума дело двух-трех секунд. Особого труда это не составит. У замерзшего в дверном проеме коренастого мужичка с нечесанными сальными волосами Оружия пока в руках не было, и я, нейтрализовав первого противника, легко могла потягаться со вторым в быстроте реакции. Моя грубейшая ошибка на тот момент заключалась в том, что я как-то слишком уж опрометчиво не взяла в расчет Бекешина. «Поехали в банк, голубки!» – подал голос коренастый, и для Андрея этих слов оказалось достаточно. Помятуя о том, что я дала добро на радикальные действия, связанные с бегством от людей фартового, мой клиент не стал понапрасну растрачивать драгоценные секунды. Он стремительно шагнул вперед, перемещаясь на позицию между мной и зеленоглазым, коротко замахнулся и, не задумываясь о возможных последствиях, со всей силы впечатал кулак в челюсть противника. Я одобрила только то, что Андрей не отошел назад. Как боксер, готовящийся к новой атаке, он цепко ухватил неприятеля за запястье правой руки с покоящимся в ней магнумом. В действительности браток оказался значительно крепче и устойчивее, нежели думал Бикешин. Голова амбала качнулась назад, ноги слегка пригнулись, но вертикальное положение было благополучно сохранено. К тому же, вопреки смелым ожиданиям Крокуса, Противник не отдал ему своего оружия, даже тогда, когда пальцы Андрея соскользнули с кисти зеленоглазого и ухватили гладкий ствол магнума. Бекешин дернул сильнее, но это не помогло. Колено неприятеля взметнулось вверх, и я поспешила прийти на помощь единокровному брату Олега Устинова. Подскочила к суетившейся парочке и стремительно нанесла противнику Андрею сразу два удара. Ногой в голеностопный сустав и двумя растопыренными пальцами правой руки в горло. С моей стороны такая двойная атака являлась явным перебором. По большому счету, достаточно было и одного из этих ударов. А так получилось очень некрасиво по отношению к неприятелю. Мало того, что я сломала ему нижний конец малой берцовой кости, и тем самым привела парня в недееспособное состояние, так еще и заставила его рухнуть на пол без сознания. Впрочем, подобный стиль можно было трактовать и иначе. Я избавила беднягу на некоторое время от мучений. Болевой шок он теперь испытает, только когда придет в себя. К тому же удар в горло был не таким уж и сильным. При более жестком воздействии на данную область человеческого тела Могло открыться и внутреннее кровотечение. Магнум на этот раз все же остался в руках Бекешина. Но вот время было безнадежно упущено. Коренастый уже вооружился вынутым из-за брючного ремня Макаровым и не открыл огонь по нашим персонам пару секунд назад только потому, что боялся угодить в своего напарника. Теперь же... Когда грузное тело братка с перебитым боксерским носом рухнуло на дощатый пол лесной избушки, основания для колебаний больше не было. Макаров дернулся в короткой волосатой руке и прозвучал выстрел. Я растянулась на шпагате и ударила Андрея двумя кулаками сзади в область колен. Ноги его подкосились, и он рухнул на пол. Пуля противника просвистела над самой макушкой крокуса. Прежде чем неприятель успел осознать, насколько неточным был его выстрел и исправить допущенную секунды назад ошибку, я уже была на ногах. Используя Бекешина в качестве спортивного снаряда, окрещенного обидным для бывшего зэка словцом «козел», я прыгнула через его голову и тараном налетела на коренастого. Вытянутые, как струна, руки впечатались в раскрытую грудь неприятеля и удар отшвырнул его на раскрытую дверь сторожки. Крепкая накачанная спина жестко встретилась с деревянным косяком. «Черт!» – непроизвольно выругался коренастый и вновь вскинул руку с пистолетом. Я ушла в сторону, но нажать на курок противник так и не успел. Бикешин, кувыркнувшись на полу через голову, припал на одно колено и дважды выстрелил. Обе пули точно легли в область живота неприятеля. Окрашенный в желтый цвет косяк, по которому парень тяжело сполз на пол, запестрил багровыми разводами. андрей поднялся во весь рост. На губах его играла улыбка. «Круто!» – заявил он. «У тебя реакция быстрее, чем у пули. Клянусь богом, я сейчас уже валялся бы на полу с порасстреленной башкой». «Нет, честное слово, Женя, я твой должник». «Ладно, мне было приятно похвала Андрея, но не стоило так уж сильно акцентировать на этом внимание. Ты тоже прилично смотришься в момент сражений». Я приблизилась к выходу и осторожно выглянула наружу. Типы из вишневой ауди никуда не делись, а просто благоразумно затаились в засаде, когда поняли, что дело вполне может приобрести нежелательный для их стороны оборот. Парни в коричневых кожаных куртках прятались за приземистым корпусом своей иномарки и открыли автоматный огонь по сторожке, едва моя макушка показалась в их поле зрения. Я отступила в глубину помещения. — Кто-то еще желает заглотить порцию свинца? — с усмешкой поинтересовался Бекешин. «Да, есть еще парочка камикадзе», – в унисон ему ответила я. «Но, надеюсь, это последние наши противники на пути к свободе». «Тогда не будем терять времени», – сказал Крокус и шагнул к порогу. «Подожди!» Я вернулась к поверженному мной парню с зелеными глазами и ощупала его кожанку. Родной револьвер мирно покоился в левом кармане. Я радостно сжала его в ладони и почувствовала себя гораздо увереннее. Бекешин не стал заниматься розыском конфискованного Глока, его вполне устраивал Магнум. Мы с Крокусом выскочили из лесной избушки на открытое пространство одновременно. Хотя Андрей и обещал мне обождать в помещении, но как всегда обманул. Мой револьвер и его Магнум заголосили одновременно. Неприятель не ожидал столь агрессивной и стремительной атаки. А потому, прежде чем их автоматы ответили встречным огнем, я и бикешин успели скрыться за стоящей напротив иномарки девяткой. Вот тут-то и завязалась жесточайшая перестрелка. И мы, и они находились вне зоны досягаемости пуль. Но каждая из противоборствующих сторон во что бы то ни стало стремилась одержать верх. Крокус. Витиевато матерился под самым моим ухом с каждым произведенным молоковыстрелом. Я палила не столь интенсивно, как мой клиент, больше стараясь отыскать выход из сложившегося положения. Пробовать переместиться в салон «девятки» было бесполезно. В этом случае мы превращались в идеальные мишени для автоматчиков. Отступать назад в сторону леса – аналогичные перспективы. Оставался только один выход – спровоцировать противников якобы наметившейся вылазкой и заставить их самих нарисоваться на открытом пространстве. Предприятие было более чем рискованным, но сидеть за корпусом «девятки» вечно и обмениваться с неприятелем огневыми комплиментами я тоже не собиралась. «Прикрой меня!» – обратилась я к Андрею. «Что ты задумала?» Возможно, первый раз в жизни он обеспокоился за меня по-настоящему. «Надоело все время обороняться!» Бекешин хотел что-то возразить на это, но последующие действия кардинально переломили ход развязавшейся войны. С извилистой тропинки, ведущей к автомагистрали, резво выскочил джип Чироки и помчался прямо на Ауди. Я без труда опознала автомобиль графа и благодарного сделала глаза к небесам. Провидение сегодня было полностью на нашей стороне. Автоматчики живо обернулись лицом к новым противникам, и пули лихо застучали по гладкому корпусу внедорожника. Джип даже не сбросил скорость. Бронированный корпус автомобиля позволял пассажирам чувствовать себя в полной безопасности. Нервы бородков в кожаных куртках сдали. Они обратились в бегство. Я бы могла позволить ему уйти с места сражения целыми и невредимыми, но вот мои соратники не разделяли подобных гуманных соображений. Один из парней был немедленно сражен на повал выстрелом из магнума, и хмурое лицо Бекешина наконец-то разгладилось. Результат все таки был им достигнут. Что касается подельника убитого боевика, то он и вовсе Грамотно расценив обстановку, швырнул автомат на землю и задрал руки вверх, всем своим видом демонстрируя капитуляцию. Данный поступок не сохранил ему жизни. Парень, поддетый передним бампером, стремительно несущегося джипа, полетел вверх и, изобразив в воздухе замысловатое сальто, рухнул на землю. Я ни на минуту не усомнилась в его летальном исходе. Чироки остановился рядом с нами. Передняя дверца распахнулась. За рулем внедорожника сидел граф, облаченный, как это ни странно, в синие потертые джинсы и вязаный свитер с высоким горлом. Типичный российский труженик на охоте. Справа от него развалился пастор с безразличным видом попыхивая в раскрытое боковое окошко толстой кубинской сигарой. «Вас не подвести, ребята?» – с улыбкой спросил Устинов. «Смотря в какую сторону вы направляетесь, благодетели!» Я заткнула револьвер за пояс. Крокус нервно расхохотался. Выходило накопившееся напряжение.